Глава 15. Я сидела, прислонившись к деревянному столбу в палатке гильдии нищих. Дневной свет проникал сквозь тонкие полотнянные стенки. На мне новая рубаха со штанами и такие же новые сапоги. Волосы завязаны в тугой узел и подняты наверх так, чтобы ни одна из прядей не могла совершить побег. Закрыла глаза. Запах сдобы с ближайшего лотка плющом заползал в палатку, манил, обещая немыслимое наслаждение. Но мне сейчас было совершенно не до сладостей. Я прислушивалась к океану человеческих голосов, бушевавшему за серыми тканевыми стенками. Наконец, равномерное гудение толпы распалось на восторженные крики и рукоплескания. Значит, закончился третий бой. Мой четвертый. Тут меня тронули за руку, и я открыла глаза. Рядом со мной на лавку опустился Кейн. Спокойный, но черные волосы растрепаны, а во взгляде мага застыла тревога. Неужели за меня боится? Или же за репутацию гильдии? Вон магистр с казначеем тоже беспокоится, но вида не подают. Засели в дальнем углу и что-то увлеченно подсчитывают, бросая на меня заинтересованные взгляды. Наверное, делят прибыль, если, конечно, я не оплошаю в первом же бою. Но я и не собиралась, потому что где-то на трибунах находились Бек и Ниса. Знала, что они тоже волнуются, и еще как. И именно поэтому я не хотела, чтобы они приходили. Родителям, когда еще жила в моем собственном мире, я тоже запрещала смотреть свои выступления. Только вот они почему-то меня никогда не слушали». «Готово?» — спросил Мак. «Нам пора идти». «Пожала плечами. Раз пора, то пойдем». «Может, открыть тебе портал?» — неожиданно произнес кин «Забежишь и дело с концом». «Издеваешься?» «По глазам поняла, что нет». «Поздно бежать-то», — сказал ему. «Да и куда?» «Куда я денусь с подводной лодки?» «Вернее, из Туэрена?» Мак усмехнулся. Подобных делах поздно не бывает. Покачала головой. Хватит, набегалась уже. Я выиграю, — сказала ему твердо, — но спасибо. Как знаешь, — вздохнул маг. Боишься? Покачала головой. Страха не было. Слегка потряхивала от переизбытка адреналина и очень хотелось, чтобы все уже началось. Или уже закончилось. Вот и дождалась. Из палатки я вышла в сопровождении Кейна и двух незнакомых охранников из гильдии нищих. Брева и суливан крутились неподалеку, старательно делая вид, что меня в природе не существует. Да и я с дружбой к ним не лезла. Дневной свет резанул глаза. Было около полудня. Солнце почти достигло зенита. Впрочем, сегодня встала я рано». Долго смотрела, как на большом поле у реки спешно возводили трибуны и палатки гильдий. Бои обещали закончиться только к ночи, и плавно перетечь в празднование Болтайна. Но так далеко я не загадывала. Тут бы день пережить. В программе развлечений 32 участника. Чтобы взять главный приз, мне надо выиграть пять поединков. И вот пришло время первого из них. Мы шли через толпу празднично одетых людей, и я ловила устремленные на меня любопытные взгляды. Слышала перешептывания и смешки. То, что за гильдию нищих выступает женщина, знали, похоже, все. Назойливое любопытство меня немного раздражало, хотя на соревнованиях в собственном мире я привыкла к повышенному вниманию». Там оно даже льстило, ведь никто не пытался ухватить меня за руку и другие части тела, чтобы объяснить, что мне здесь совсем не место. А в этом мире я едва сдержалась, чтобы не заехать кулаком в охмуляющиеся лица и не ввязаться в потасовку с большим количеством участников. Хорошо, хоть Кейн вызвался меня сопровождать. Его мантия говорила сама за себя а под его холодным взглядом особо ретивые объясняльщики стушевывались и исчезали в толпе. Мы приближались к заветной площадке. С самого утра я успела посмотреть два боя и только потом сбежала в палатку гильдии. Там, сидя на лавочке под присмотром великого магистра, долго размышляла об местном ведении боев. Работали здесь преимущественно руками а зачастую пытались просто повалить на землю и придушить противника. Удары ногами — большая редкость. Болевые приемы — звери из Красной книги. Пожалуй, в этом и было мое преимущество. А еще в том, что меня никто не воспринимал всерьез. Когда поймут, что я тоже в игре, то сразу же найдут мои слабые стороны. Да и что их искать-то? Я физически слабее многих бойцов, и не привыкла к такому формату соревнований. У нас в любой момент могли остановить бой. Здесь же бились до тех пор, пока участники были в состоянии продолжать. Сдаваться никто не собирался. И я до сих пор не была уверена, выжил ли проигравший во втором поединке. От этой мысли мурашки тревожно метались по телу, разыскивая безопасное укрытие но разве я могла гарантировать им достойное убежище? Ведь кулаки противника могли попасть куда угодно. Тут мои оптимистичные мысли прервал Кейн, вновь предложив спасаться бегством. Покачала головой. Похоже, они сговорились с мурашками, но я вовсе не собиралась сдаваться. Наконец подошли к огороженной бревнами площадке метров пятнадцати в диаметре. С одной стороны, к ней примыкало подобие трибун, доверху забитых людьми. В основном мужская аудитория, хотя я заметила несколько сидящих на длинных лавках женщин с детьми. Не меньше народа толпилось внизу, возле ограждения. Наше с Кейном появление публика встретило свистом и насмешками. Кажется, на меня ставили только Седой Бриан и Бэк, которым я вручила наши сни сбережения. Общими усилиями мы с ней едва насобирали один серебряный, но еще два я заняла у благодарной мне филисы Не густо, но все же. Перед боем пришлось пройти медкомиссию. Пожилой седоволосый мужчина в коричневой мантии осмотрел меня с головы до ног. Острый взгляд вперился мне в грудь. Нет, его заинтересовали вовсе не мои худосочные формы под новой серой рубахой, а кое-что другое. «Сказано же никаких амулетов. Что это такое?» Я вцепилась в бабушкин талисман, покачав головой. «Не отдам!» Тут раздался насмешливый голос Кейна. «Не сомневаюсь, что почтенный господин Барбуса, маг шестой ступени, в состоянии отличить оберег от амулета и разглядеть, что магии в нем нет». Господин Барбуса нахмурился. «Мне снова сделали рентген грудной клетки, и я призадумалась». «Уж не опасен ли он в таких количествах?» «Хорошо», — буркнул Мак, «проходи». Под напутственное, может, все-таки портал Кейна, я шагнула на местный ринг. Вместо упругого резинового покрытия здесь была земля, поросшая жухлой, вытоптанной травой. Рефери отсутствовал, зато противник уже дожидался меня на другом конце площадки. Выше на голову поджары чернобородый здоровяк. Лучший боец гильдии кожевников, а они определенно не самые бедные и не самые слабые ребята. Из одежды на мужчине присутствовали только штаны. Я уставилась на его крепкий торс. Молодец, хорошо подготовился, но ведь я тоже так могу. Потопталась немного у бортика, шагнула вперед. Он надвигался на меня вражеским эсминцем, уверенно и неотвратимо загребая грязными ногами пыль. Меня за противника не считал, ясное дело. Так досадное недоразумение на пути к денежному призу. Остановился метрах в трех, окинул насмешливым взглядом. Затем, видимо, решил потешить толпу. Что, гильдия нищих пошла по миру? Даже мужика не нашли на бои. Раздались одобрительные крики и смех. — Магистра на вас не хватает, вы бы точно у него с точной ямы чистили. — А не пошел бы ты, — ласково предложила ему, да так, чтобы нас все услышали. Черные мужские глаза сузились. Место ему не понравилось, да и народ разволновался. Послышались смешки, но уже не в мой адрес. — Знаешь, девка, что я с тобой сделаю? — рявкнул боец. — Да я тебя... — Не особо оригинально. — но толпа его предложения встретила восторженным ревом. — Все, пора. Нет смысла оттягивать задуманное. — Хорошо, — крикнула в ответ, — я согласна. И принялась развязывать пояс. Мужчина опешил. — Что, прямо здесь? На лице застыло презрительное выражение, но в глазах плескалась тревога. — Правильно, я бы тоже себе не доверяла. — Ну да, — наконец справилась с узлом. — А чего тянуть-то? — Вытащила пояс, качнула бедрами и томным движением откинула его в сторону. Рёв толпы оглушил. Бедные мои барабанные перепонки. Но, наконец-таки, я тоже имела успех. На бородача со всех сторон посыпались советы, как и что со мной сделать, да так, чтобы половчее и всем было видно. Какие уж тут бои! Я подошла еще ближе, взялась за край рубашки. Ласково улыбнулась недоумевающему мужчине. «Это тебе, дорогой!» И задрала ее наверх. Подарок, конечно, был крайне сомнительным. Худющий живот, стиральная доска, ребер и подобие груди в заношенном бюстгальтере. Но и этого хватило, чтобы отвлечь его внимание. Удар ногой в пах он пропустил, как я и ожидала. Крякнул, присел. Следующий каблуков в переносицу. Тоже прошел. Что-то хрустнуло. Похоже, я сломала ему нос. Мужчина грузно упал на землю и больше не шевелился. Из разбитого носа текла струйка крови. Большая муха села на заросшее черной бородой лицо. Я едва сдержалась, чтобы не отогнать насекомое. В гробовой тишине подняла поясок, подвязала серую рубаху, затем отправилась к поджидающим меня Кейну и охранникам гильдии. Ну что же, первый бой выигран, оставалось еще четыре. В палатке гильдии великий магистр по-отечески похлопал меня по плечу. Выглядел он довольным, словно в тараканьих бегах поставил на хромоножку, и та неожиданно пришла к финишу первой. «Молодец, девочка, не зря я в тебя верил». Напряжение спадало, уступая место усталости. От похвалы я даже расчувствовалась, но тут же себя одернула. Не хватало еще зарыдать, уткнувшись в красную у седого Бриана. — Мы, пожалуй, поставим на тебя и во втором бою, — продолжал магистр. — У тебя есть еще фокусы в запасе? — Пожалуй, плечами. Может, и были, но вряд ли на них кто-то поведется. — Ставьте, — милостиво разрешил ему. — Следующий я тоже выиграю. Магистр пригладил бороду. «Она мне нравится больше и больше. Слышишь, сынок?» Оказалось, в палатке появился Кейн, но вместо того, чтобы похвалить победительницу за сообразительность, схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. Я растерялась. А в чем, собственно говоря, дело? Откуда проблема на ровном месте? «Что за представление ты там устроила?» — рявкнул Кейн. «А что такого?» Я сбросила его руки со своих плеч. Ведь выиграла же. Лучше бы ты этого не делала, потому что всех порядком разозлила. Или ты уже придумала, что снимешь в следующий раз? Мак бросил красноречивый взгляд на мои штаны. Я смутилась. Конечно, кружевные трусики порадуют местную публику, но вряд ли гарантируют мне победу в следующем раунде. Ничего я снимать не буду. Дальше уже сама ручками и ножками. И чего, спрашивается, он ко мне пристал? Ему-то какое дело? Или думает, что своим нижним бельем я опозорила его родную гильдию? — Все, хватит, — заявил маг. — позабавилась и достаточно. Отец, мы снимаем ее с боев. — Ничего подобного, — воскликнули мы с магистром в один голос. Да и вообще, с чего бы это он впал в истерику? Того гляди, молниями начнет швырять. «Убьют же, дура, как ты не понимаешь», — произнес Кейн проникновенно. «Но сперва ручки и ножки переломают». «Пусть только попробуют. Я тоже не из прыжков с трамплинов сюда пришла». Про прыжки с трамплином маг ничего не знал. Гильдии недовольны, немного успокоившись, сообщил мне Кейн. «Говорят, что у кожевника ты выиграла нечестно, так что щадить в следующем бою тебя никто не собирается». Ты его просто-напросто не переживешь. — Еще как переживу, — огрызнулась я. — Ну, может, с кожевником вышло и не очень спортивно, но ведь я намеревалась выиграть любым способом. Бои без правил как-никак. А разве тебя это касается? Ты мне не отец и не мать, так что? Пропусти, мне надо выйти. Проскользнула мимо мага и выбежала из палатки. В чем-то кин был прав. Людское настроение в самом деле переменилось. Меня встречали насторожно, расступились, вслед неся неприятный шепоток. Хорошо, хоть руки не распускали. Впрочем, мне было все равно. Всеобщей любви я не искала. Вместо этого добежала до трибун и долго высматривала Бека с Нисой. На знакомой площадке тем временем шел бой гильдии ткачей против гильдии горшечников. Я хотела было посмотреть, но без кина проталкиваться сквозь толпу мужчин Так и не решилась. Наконец отыскала взглядом карлика и помахала ему рукой. О чудо, он тоже меня заметил. «Ирин!» Подбежавший Бек потащил меня за палатки. «Знаешь, сколько мы заработали? Целых пятнадцать монет!» Я выдохнула счастливо. «Ведь это же почти целое состояние!» «Спасибо, Бек! Вот что, на второй бой поставь десять серебряных. На меня!» Но если что-то случится, остальные отдай Нисе. — Ирин, послушай, — Бэк замялся, — может, ну их эти бои, проживем и без них, и я смогу о тебе позаботиться. — Все будет хорошо, — заверила его. — Не надо обо мне заботиться. Я знаю, что делаю. Наконец вернулась в палатку. Магистру, похоже, удалось унять своего сына. Маг хоть и выглядел недовольным, но больше сбежать порталами мне не предлагал. Вместо этого попытался накормить. Я отказывалась, уверяя, что на соревнованиях никогда не ем, но Кейн все же впихнул в меня кусок хлеба с маслом, который я запила теплым чаем. Тут магистру с казначеем принесли обед. От запахов жареного мяса меня начало мутить. Захотелось выйти на свежий воздух, но я так и не решилась. Наконец пришла моя очередь. Я поднялась, кивнула на нестроенные пожелания победы от магистра и казначея и отправилась к выходу. Кейн шел рядом и молчал, за что я была ему крайне благодарна. И снова вытоптанная трава знакомой площадки. Сколько здесь уже прошло боев? Двадцать, не меньше? Значит, крови и пота на землю пролито достаточно. Подошел и мой черед. А как все обернется, знали лишь боги чужого мира. Вот и мой соперник. Светловолосый, коротко стриженный здоровяк вынырнул из толпы, занял место на противоположной стороне площадки. Я оценила широкий разворот его плеч, развитую мускулатуру. Толпа тут же разразилась восторженными криками. Кажется, это был сегодняшний фаворит, боец гильдии строителей. Мужчина был одет в грязную рубаху и штаны, Босые ноги уверенно стояли на земле. Я заметила уродливые бурые пятна на одежде, следы чьей-то крови. Спиной чувствовала на себе любопытные, ожидающие взгляды сотен людей. Знала, что они жаждут моей. Ну что ж, поехали. Мужчина не собирался ни разговаривать, ни церемониться. Сплюнул. Затем пошел на меня, заходя с левой стороны. Вот и началось. Сердце застучало ровнее. Мурашки перестали метаться, после чего, подозревая дружно, грохнулись в обморок. Руки привычно сжались в кулаки. Выставив защитный блок, я следила за мужчиной, ожидая его первого удара. Чуть не пропустила. Он резко прыгнул в мою сторону, сокращая расстояние. Ну какой же быстрый, зараза! Встретила его ногой в корпус, но он увернулся. Поймал меня за сапог, дернул на себя. Затем ринулся вперед, толкнув меня в плечо. Я упала, не удержав равновесия. Он навалился сверху, заехал локтем в грудь, да так больно, что я со свистом выпустила воздух. Его руки уже тянулись к моему горлу. Не далась. Поймала его за пальцы лев руки, вывернула на болевой. Мужчина выдохнул мне в лицо ругательством и тут же ударил кулаком в ухо, затем еще раз уже в скулу. Больно. На глаза навернулись слезы, и я до крови прикусила губу. Отпустила чужие пальцы, закрывая лицо руками. Здоровяк ударил меня еще раз, оставляя синяки на руках. Затем стал растаскивать мои локти, пытаясь добраться до горла. силён сволочь. Расцепил, принялся душить. Стальные пальцы не оставляли надежды на вздох. И вот тогда я изо всех сил ударила его ладонями по ушам, затем впилась в них ногтями. Дернула вниз его голову. Похоже, он не ожидал от меня такой прийти, врезался подбородком в мой лоб, лязгнув зубами. Но все еще продолжал душить. Я же все сильнее впивалась ногтями в его уши. Слабее почувствовала, что чужая кровь потекла по пальцам. Неожиданно он отпустил моё горло и попытался отодрать мои руки от своих ушей. И я с хрипом вздохнула. Какое же счастье! А затем дотянулась и вцепилась зубами в шею мужчине, словно заправский вампир. Для верности ещё обвела его руками и ногами. Кус вражеской крови сводил с ума. Я знала, что теперь меня уже не оторвёт никакая сила. Он безуспешно пытался меня скинуть, Принялся лупить кулаками по ребрам, перекатился на спину. Тогда я все же его отпустила, резко вскочив на ноги. Кружилась голова, лица зрителей сливались в разноцветные месиво красок. Кажется, на лице чужая кровь. Вытерла щеку грязной ладонью. Смотрела, как хрипя и держась за горло, поднимается боец из гильдии строителей. Пора было заканчивать, пока меня саму не закончили. Он уже выпрямлялся, и вот тогда я бросилась вперед и ударила его локтем в нос. Пошатнулся. Хорошо. Отход, замах, удар ногой в челюсть. Мой противник упал на землю. Вот и все. Я стояла и смотрела на мужчину, лежащего в пыли, понимая, что это победа. Тут тишина сменилась ревом зрителей. Мне аплодировали. Орали восторжена, ликующе. Если первый бой я и провела не спортивно, то свой поступок искупила кровью, своей и чужой. Подлетел Кейн, обнял меня за плечи, повел к выходу с площадки. Я все же оглянулась. К лежащему на земле спешили люди. Один из них был в длинной мантии мага. Надеюсь, поставит моего противника на ноги палатки я все же немного порыдала на плече великого магистра, пока он поздравлял меня с победой. Разом схлынуло напряжение, и оказалось, нервы у меня совсем ни к черту. Седой Бриан поглаживал меня по спине и что-то бормотал о немыслимом выигрыше, а еще о том, что в кои-то веки гильдий нищих заткнуло за пояс гильдию строителей. Только вот Кейн не позволил мне насладиться отеческими объятиями. Разнял нас, посадив меня на лавку. — Не дергайся, — произнес недовольно. — Дай-ка посмотрю, что с тобой сделали, маг я или кто. Я вздохнула. Ну что им опять не так? Ведь победила и на этот раз честно. Штанов не снимала, грудь не показывала. Не поймешь этих мужчин. И вообще нечего на меня так смотреть. Рентген в больших дозах опасен для здоровья. И руками лезть в лицо мы не договаривались. «Больно же!» — воскликнула я, когда он принялся ощупывать мою скулу. «Прекрати, со мной все в порядке. Кости целы, только ухо немного болит и еще горло». Ребра тоже, наверное, в сплошных синяках, и голова сильно кружится. Похоже на сотрясение, которое было совершенно не к месту. «Интересно, сколько у меня времени, чтобы прийти в себя?» «Когда следующий бой?» — спросила я у мага. «Следующий», — усмехнулся он, — «давай-ка мы еще с этим разберемся». И тут же из его рук потекло тепло, подпитывая мои силы, смывая лихорадочную усталость. Сначала Кейн коснулся моей головы, затем грудной клетки. Боль постепенно уходила, забрав за компанию головокружение и мелькающую мишуру перед глазами. И я блаженно зажмурилась. «Как же хорошо!» «Магия — отличная штука, особенно целебная. Вот бы тоже научиться так делать. Только что же он делает?» «Кейн?» — завопила я, отталкивая его руку. «Это же магическое вмешательство. Меня сразу дисквалифицируют. Как ты этого не понимаешь?» «Еще как понимаю», — заявил мне наглый маг. «Барбуса, конечно же, старый осел, но и он тоже поймет». «Для тебя все закончилось. Гильдия тобой довольна, свою часть договора ты выполнила». Я чуть было не расплакалась. «Как он мог? Предатель! Гильдия, значит, мной довольна. Зато я крайне недовольна гильдии в его лице. Почему Кейн не спросил, хочу ли я этого? Ведь я бы не согласилась, а он? Ненавижу, когда за меня решают». Мне оставалось лишь мстительно надеяться, что седьмому Бриану не понравится поведение своего сына, и ему уготованы сточная яма и большая лопата. Оглянулась, в палатке никого не было, кроме нас двоих. Магистр с казначейм ушли, пока кин меня лечил, так что пожаловаться было некому. «Ну и почему?» — вновь завыла я от обиды. «Тебя чуть не убили на том поле». «Я уже собирался вмешаться», — сухо ответил Мак. «Позабавил бы публику, но ты сама справилась». «И дальше бы тоже справлялась. А даже если бы меня убили, тебе-то какая разница? Сам чуть было того, не прибил», — напомнил ему. «Несколько дней назад». Он молчал, улыбался насмешливо, явно не собираясь отвечать на мои вопросы. «Может, слишком буквально понял обещание за мной присмотреть?» «Но ведь это целых двести серебряных монет!» Я вновь вспомнила о призе, и эта мысль отозвалась болью во все еще незалеченной голове. «Ну как же ты мог со мной так поступить?» «Все равно бы не выиграла», — отрезал маг. «В следующем бою точно бы прибили. Разве ты мало заработала на ставках?» «Не знаю еще», — вздохнув, призналась ему. «Впрочем, дело сделано. Что уж теперь расстраиваться?» Найду Бэка, спрошу. Что-нибудь дозаработала? — Гильдии тоже не останется в долгу, — заверил меня Кейн. Отец с тобой, конечно, доволен, но на третий бой бы не поставил. Уж и я-то его знаю. Я осторожно поднялась с лавки. Голова кружилась, но уже куда меньше. Отыскала корзинку, которую собрала для меня Ниса этим утром. Достала из нее запасную рубаху, маленький горшочек с лечебной мазью и чистую тряпицу, решив промыть рану на скуле. «Отвернись», — приказал Икейну, и маг принялся покорно рассматривать узкую прорезь в палатке, через которую лился свет. Переоделась в чистое. Расчесаться бы тоже мне не помешало, потому что по земле меня повозили знатно. Наверное, все волосы в пыли и траве. Та еще красавица. Можешь поворачиваться, — разрешила Кейну. Нашла кувшин с водой, умылась. Затем стала протирать чистой тканью рану на скуле. Дай-ка мне. Кей отнял у меня тряпку. Зачем тебе деньги? в улайт хочу, — пробормотала я. Не говорит же магу гильдий нищих, что я хочу выйти из гильдий нищих. Не могу больше в Турене, сил моих нет. Ай, больно же? Все, хватит. — Терпи, — строго сказал мне маг. — Ишь, неженка какая! — А туда же, на бои! — Хорошо, отвезу я тебя в Улайт. Я растерялась. Вот и поворот. — Кейн, ты что сейчас сказал? — осторожно спросил у него. — Ты отвезешь меня в Улайт? Кивнул. — Конечно же, спасибо. Но ведь ты не думаешь, что я... Не дай бог, еще и маг гильдии рассмотрит во мне женщину и потребует определенную плату за проезд. Мне первородного хватило. До сих пор дыра в груди, в которой сгинули все мои нервные клетки. — Ничего я не думаю, — рассердился он. — Вот еще. Сдалась ты мне. Все равно собирался приятеля навестить. Вместе поедем. — Где твоя чудо-мазь? — Прости, — пробормотала я. — Мне показалось... Знаешь, когда головой об землю, всякое может почудиться. Покорно протянула ему горшочек. Длинные тонкие пальцы осторожно коснулись моей скулы, затем ухо. Прозрачная мазь пахла болотной тиной, но меня волновало совсем другое. Черные глаза мага оказались совсем близко. Я смотрела на его гладко выбритое лицо, залегшие морщинки у привычных к иронии губ, заметила маленькую родинку на правой щеке, улыбнулась. А он славный, заботливый, только немного вредный. Кейн замер под моим взглядом, смотрел и смотрел, из-за чего я смутилась окончательно. Опустила глаза и заёрзала на лавке. Все, лечение закончено. Он резко поднялся, сунув мне в руки горшок. Пойду-ка я признаюсь Барбусе в содеянном. Да и отцу, пожалуй, тоже. Посмотрим, удастся ли обойтись без скандала. Кейн ушел, а я осталась. Скандала мне не хотелось, но в том, что зрители останутся недовольными, у меня не было никаких сомнений. Но что поделать, если Кейн уже все за меня решил. Оставалось лишь закончить лечение и привести себя в божеский вид. Зачерпнула пальцами густую масть, приложила к шее. Синяки, конечно, останутся, будь здоров. Наконец вытерла пальцы тряпкой, затем расчесала волосы, переплетя их в привычные две косы. Как первоклассница ей-богу. Сунула гребень и горшочек в корзинку. Подумала, что надо бы найти и предупредить Бэка, ведь в третьем бою я не участвую, как и в последующих. Еще же возьмет и поставит на мой выигрыш. Встала но тут окружающая действительность решила прокатить меня на карусели. Пронеслась перед глазами диким галопом, резко забирая влево. Мне пришлось схватиться за столб, чтобы не упасть. Когда суфийские кружения перед глазами все же сбавили темп, я решилась отпустить деревянную конструкцию. Кое-как доковыляла до выхода и раздвинула полок. Оказалось, на улице начинала вечереть, Но зрителей ничуть не убавилось. У площадки, где проходили бои, орали с не меньшим энтузиазмом, чем утром. Морщись от вновь нахлынувшей головной боли, я принялась прибираться сквозь толпу к трибунам. а Люди оборачивались. Мне вслед летели слова ободрения и поддержки. Хорошо, хоть по плечу не хлопали. А ведь они еще не догадывались, что бои для меня уже закончились. Внезапно людская масса пришла в движение, потащила за собой, едва не сбив меня с ног. Я закрутила головой, пытаясь понять, в чем дело. Оказалось, пропускали группу мужчин, увешанных оружием. Поверх привычной одежды на каждом из них была стёганая куртка с металлическими пластинами. Кроме одного темноволосого в белой одежде, при виде которого мое сердце забилось куда быстрее, а ладони вспотели. Ноги почему-то перестали меня держать, и я чуть было не завалилась на здоровенного мужика, стоявшего по соседству. Оттолкнула заботливую руку. Со мной уже все в порядке. Да и с ним, похоже, тоже. Жив-здоров и даже пришел с товарищами на бои посмотреть. Может, и к лучшему, что они для меня закончились. Не придется стоять на пыльной площадке под холодным высокомерным взглядом. Этот самый взгляд внезапно метнулся в мою сторону. Замер, безошибочно выхватив меня из толпы. Мужчина остановился, после чего решительно направился ко мне. Люди покорно расступались, давая ему дорогу. Я тоже попыталась расступиться, а затем и вовсе сбежать, потому что выражение лица Первородного не обещало ничего хорошего. Наоборот сулила мне грядущие неприятности, причем настолько неприятные, что лучше смыться отсюда по добру по здорову. Ну как тут сбежать, если плотность мужских плечей и спин на квадратный метр не оставляла надежды на свободные маневры? «Марта, постой!» — раздался окрик, и я замерла обреченно. «Похоже, меня дисквалифицирует вовсе непочтенный маг Барбуса, а?» — лорд Райвен Макалахер.